Тот день с запада дул свежий ветерок, и около полудня, качаясь на легкой волне, лодка вошла в гавань Саттина. Едва она точкой появилась на горизонте, какой-то остроглазый мальчишка заметил ее, и, зная наизусть, как и каждый ребенок на острове, паруса и мачты всех сорока лодок местных рыбаков, побежал по улице, крича «Чужая лодка! Чужая лодка!»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 Так как земец свое имя хранил в тайне, то обитатели острова так и прозвали его чернобородой. Внимание ему уделяли предостаточно. Товар у него был самый обычный для бродячего торговца. Одежда и обувь, перепись вид для украшений накидок и дешевые благовония, веселящие камни и пряности, крупные стеклянные бусы свинвея. В общем, небольшой, но разнообразный товар. Жители острова охотно приходили к нему просто поболтать, поглазеть на заморские диковины, а иногда и купить что-нибудь. «Просто на память!» — хихикала тетушка Гулт, пораженная, как и все женщины и девушки деревни, мужественным обликом Чернобородова. Мальчишки тоже вертелись вокруг него, жадно впитывая его рассказы о путешествиях на далекие и загадочные острова предела об обширных и богатых островах Архипелага, внутренних проливах, рейдах белых от парусов кораблей, золотых крышах Хавнора. Его рассказы охотно слушали и мужчины, но некоторые удивлялись все же, с чего этот торговец плавает в одиночку, и задумчиво поглядывали на его посох. Но все это время мистер Андерхилл не высовывал и носа из-под своего холма.